Глава 20. Люди простые. Алиса: А я говорю, что это утопия. Ты хоть представляешь, сколько людей уже лишились работы из-за этих нейросетей? Ксения возмущенно разводит руками. Мы расположились за столом, наевшись вкусных шашлыков и ведем беседы. Точнее, беседы ведут остальные, а я наслаждаюсь компанией, потому что она оказалась очень даже приятной и веселой. Саша сидит рядом со мной, медленно потягивая пиво. Он сегодня пренебрегает крепким алкоголем. Курит и часто смотрит на меня. И хоть я сижу к нему боком, и максимум, что попадает в моё поле зрения это его колени, но не чувствовать его внимания я не могу. Оно держит в напряжении еще с того самого момента в доме, когда он поймал меня. Да ну что ты, Ксенька? Какая утопия, возмущается Гриша. Наоборот, мир дизайна вышел на новый уровень. Абсолютно новый, неповторяющийся контент, не затертые лица моделей. А самим моделям как, которые раньше снимались для видео, реклам. Это их хлеб вообще-то. А теперь что? Давайте все будем создавать на компьютере, Эмоционирует кричит Ксения. Дизайнеры до свидания. Монтажеры? тоже не нужны больше. Представь, сколько рабочих мест потеряно. Кис, но ну ты же понимаешь, что этого не избежать. Затягивает ее к себе на колени Женя. Мир не стоит на месте. Я понимаю, но прогресс это не всегда к лучшему. Мне просто жаль тех, кто всю жизнь учился, развивался, а с появлением искусственного интеллекта их старания оказались напрасными. Тянусь за тарелкой с маслинами, которая стоит без внимания, и забираю ее к себе на колени. Распаковав пару штучек в горсти оливок, накалываю на шпажку и отправляю в рот. О, и я хочу. Сидящий рядом Сеня ныряет в тарелку за оливками. Ты по маслинам больше. Да, оливки не люблю. Значит, не подеремся». Шутливо отталкивает мою шпажку, и мы немного боремся за них, тихо посмеиваясь. Алис, а ты вот где работаешь? спрашивает Ксения, обращая всеобщее внимание на меня. Проживав, глотаю маслины, я учусь и тренирую детишек танцам. О, ну вот видишь, тебе не грозит появление нейронки. Учителей не заменишь. Ну почему? Если роботы уже варят кофе и обсуждают посетителей кафе, я не удивлюсь, если через десяток лет искусственный интеллект займет и нишу преподавания, и мои старания уже тоже будут не нужны. Вот, а я о чем? Куда мы катимся? Ну все, всё, успокойся, тигрица, со смехом обнимает ее Женя, не сдерживая улыбки, обвожу ей взглядом полным умиления. Раньше, когда я была маленькой, думала, что мужчины в сорок лет очень взрослые, серьезные и суровые. Папа с его гостями выглядели в моих глазах именно такими. Но как показывает практика, есть и другие. Некоторые и вертолеты запускать не отказываются. Как к примеру, Гриша каких-то 20 минут назад бегал по газону как мальчишка и кричал, чтобы все расходились, иначе убьет. И вот даже не сказать было, что в жизни он успешный адвокат, как успел поведать мне Саша. А что за танцы? Среди общего гамма долетает до меня слегка пренебрежительным тоном. Засунув в рот очередную маслину, перевожу взгляд на Вику, сидящую напротив. Джаз-фанк. Она не заинтересована, морщится. Это там, где задницами трясут?» Нет, это тwerk, фыркнув, закатывает глаза. В любом случае, все эти новые веяния, считаю пародией на настоящие танцы. Ничего нет лучше балета. И какой же балет твой любимый? Интересуется лениво невосаша? Его рука неожиданно ложится на моё колено и подушечки пальцев как бы невзначай проходятся по коже, очень легко и непринужденно. Я застываю, а кожа становится гиперчувствительной там, где он касается. Можно было бы сказать, что это нахальный жест, но ощущается он не так. Будто Саша таким образом дает понять, что я не одна. Склонив голову с ожиданием, смотрит на Вику. В смысле какой? Венский вальс, Жизель предлагает варианты, Саша. Вариантов много. Mm, да любой. Балет в любом исполнении хорош. В любом исполнении, саркастично вскидывает бровь. Кажется, она даже не поняла, какой вопрос он ей задал. То есть, если я сейчас исполню Лебединое озеро, это в твоем понимании будет хорошо? Mm, да. Игриво стреляет глазами Вика. В твоём исполнении всё будет выглядеть хорошо, Саша. Теперь хочется закатить глаза мне. Ой, не надо. Увольте от этого зрелища. Дела настреляет себе висок Ксения, и все раздражаются хохотом. Так, хватит о возвышенном. Мы люди простые, поэтому предлагаю размять кости и сыграть в волейбол. Потирая дзарт на руки этот неугомонный Только чур в моей команде оборачивается на меня, но Саша в этот момент сплетает наши с ним пальцы и приподнимает над столом, демонстрируя Семёну. Неомолой. Алиса в моей команде. Выбирай себе посильнее игроков, потому что мы вас в два счета уделаем. Блин, ладно, кто пойдет?» Я надеюсь, ты играть хоть умеешь, склоняется ко мне Саша, а я смеюсь. Нет, объявить о том, что мы их уделаем, было слишком самонадеянно, Саш. Вообще, что ли? Округляются его глаза. На самом деле я вру. Играю я отлично, но во мне снова бурлит адреналин, а так как мои пальцы все еще в его крепком капкане, адреналин этот буквально прорывается сквозь поры. Может, пока не поздно, поменяй свой выбор. Один участник может сильно повлиять на ход игры, и победы тебе не видать. Карий глаза врезаются в мое лицо, а я откуда-то уже знаю, что ничего он менять не станет. Я все таки рискну. У тебя есть десять минут, чтобы научиться. Пойдем». Саша встает, и мне приходится следовать за ним, потому что ведет он меня за руку. На нас смотрят, и один из этих взглядов ощущается по-особенному острым. В моем затылке буквально дыру высверливает. Я прямо чувствую, как трещит мой череп. Если бы мы были с Сашей в отношениях, я бы могла заявить на него свои права и игнорировала Вику и всех, кому что-то не нравится. Но мы с ним никто друг другу. Ощутив, как над головой наползает серая туча, я забираю свою руку а тучу стараюсь игнорировать. Не хочу ни о чем сейчас думать. Пусть будет это сегодня, которое так хорошо помогает мне справиться с последствиями вчерашнего вечера. Пока мы направляемся к натянутой сетке, чувствую, как в заднем кармане вибрирует телефон. Достаю его и на автомате притормаживаю. А вот, собственно, и виновник этих самых последствий. Миша, эмоции прошлой ночи ложатся тяжелым грузом на плечи. Пялюсь на экран, борясь с желанием ответить, потому что это ведь Миша. Наверное, он хочет поговорить, но с другой стороны, не хочу я. Сейчас я не готова к разговору. Моя обида на него слишком сильна. И даже не из-за Насти и того, что он собирается ее знакомить со всеми нашими, а из-за того, на каких-тонах у нас с ним произошел разговор. Вместо того, чтобы выслушать и дать объяснить, он вылил на меня все свое негодование и злость за то, что я своими чувствами мешала ему нормально жить, в сердцах нажав на красную трубку сбрасываю вызов. Не хочу говорить, Все потом. Сейчас у меня очень важная игра, в которой нужно не подкачать. Выдохнув, перевожу взгляд на Сашу, который уже стоит около сетки и разводит руки в стороны. "Долго тебя еще ждать?" кричит мне, улыбнувшись, оставляя мобильный на одном из пластиковых стульев и быстрым шагом направляюсь к нему. От того, как его взгляд концентрируется на мне, мелкие искры распаляют кожу. Всё потому, что он не просто смотрит. Он ведет им, тащит к себе на каком-то неизвестном мне уровне, а я иду, иду, будто на меня наброшено лосо. Но оно не внушает страх, не душит, а совсем наоборот. Я готова, подбегаю и становлюсь рядом. Значит, слушай, сначала стойка. Нужно немного согнуть колени. Да ладно, не утруждайся. Умею я играть, прерываю его объяснение. Достав из кармана шорт-резинку, стягиваю волосы в высокий хвост. Готов побеждать. В каре глазах удивление и восхищение, подмешивающий в мою и без того кипящую кровь эндорфины. А ты всегда